Глава 10. Так рано, как этим утром, я, кажется, никогда в жизни не вставала, но нервное предвкушение и рой бабочек в животе не позволяли мне беззаботно выспаться. Собираясь в университет, мысленно прокручивала план действий на сегодня, и учёба в нём занимала последнее место. Прежде всего, мне нужно было найти Вилену. И пусть даже для этого придётся прогулять пары и выслушать нравоучения мамы. Переживу. Только бы успеть поговорить». Ситуацию несколько осложняла назначенное на вечер свидание с футболистом. Я так и не приняла решение, говорить ли Лену об авантюре с работой в журнале или повременить. Я понятия не имела, как он отнесётся к моим похождениям. Разозлится, запретит. Или ему в принципе плевать на меня и на мою жизнь? Последний вариант был самым болезненным. Я стерплю от него что угодно, кроме равнодушия и неуважения. Преодолела массивные двустворчатые двери университета, но вместо аудитории направилась прямиком в преподавательскую, поражаясь своему упорству. Да уж, за мужчинами я никогда в жизни не бегала, но всё бывает в первый раз. «Доброе утро!» — скорее прокашляла, чем сказала, я, обращаясь к педагогам. «А вилен Сергеевич где сегодня ведёт пары?» — спросила после того, как обвела взглядом помещение и не нашла его там. вилен Сергеевич?» — задумчиво протянула Ирина Леонидовна, преподаватель по английской литературе, приложив палец к своим алым губам. «А, это тот, кто на замене у нас?» В её тоне послышалось недовольство. «Так у него только на вашем потоке пары, больше ему ничего не доверили», добавила с ехидством, но осеклась под предупреждающим взглядом Петра Леонидовича, нашего замдекана. Не желая вникать в их непонятное противостояние, я поспешно оставила помещение. Своё расписание я знала наизусть и, мысленно представив его перед глазами, обречённо вздохнула. История английского языка, которую я раньше так ненавидела, а теперь ждала с одержимым нетерпением, по плану стояла только завтра последней парой. Неужели не судьба? Впрочем, я в неё давно не верю. Я почти два месяца Велена ждала. Разве решат что-то одни сутки? Четно пыталась смириться с тем, что встреча откладывается. Да ещё какое-то нехорошее предчувствие в душе поселилось. В итоге, до конца учебного дня я была сама не своя. При этом не уставала верить, что столкнусь с Веленом где-нибудь в коридорах университета. Потому что, если быть честной, я до последнего надеялась, что он специально появился здесь. Ради меня. Это единственный исход, который бы меня устроил. бу подруга налетела на меня радостная Крис после пар. «Что-то ты тихая сегодня». «И вчера ничего не рассказала. Домой-то как съездила?» Забросала вопросами, подхватывая меня под руку и смеясь. «Нормально», — пробубнила отстранённо. «Хм, спасибо за доверие», — обиженно надула губы она. «Крис, ну прости». Я обняла подругу, покидая стены университета вместе с ней. «У меня сложный период в жизни. Я сама пока не понимаю, что происходит», — вполне правдиво призналась я. «Расскажу всё, но позже. Не обижайся», — чмокнула её в щёку, а Крис демонстративно скривилась. «Ладно, прощаю», — протянула она. «Сегодня ты домой одна», — поиграла нарисованными бровями. «А я на свиданку». «С кем?» — ахнула я. «А почему ты так удивляешься?» — хмыкнула Крис, вздернув подбородок. «Ни одной же тебе по свиданиям бегать! Я тоже хочу!» «Крис, ты же знаешь, зачем я это делаю!» — неодобрительно шикнула на неё. «Прости, дорогая, ну пошутила я!» — спохватилась блондинка. «Сегодня встречаюсь со студентом с юрфака, в столовке познакомились». «Ясно, что не в библиотеке». Язвительно подмигнула я подруге, а она показала мне язык. «Но вообще, всё это несерьёзно», — продолжала откровенничать Крис, пока мы шли под руку по направлению к автобусной остановке. «Так, развлекаюсь, а сама потом найду м -м, иностранца какого-нибудь», — мечтательно закатила глаза. «Почему нет? Уеду за границу и буду там как сыр в масле кататься», — захохотала звонко. А мне её слова почему-то напомнили о моём недоженихе. Лев, Канада. Вот только я совсем не хочу с ним там кататься. «Ох, Крис, будь осторожнее со своими желаниями!» Я передёрнула плечами, словно от холода. «Важно не где, а с кем!» «Фух!» — фыркнула подруга. «Ничего-то ты не понимаешь!» Щелкнула меня по носу. Так, мой автобус, воскликнула она, но помедлила. Тебе денег на проезд дать, бедная дочь богатых родителей. Ехидно прищурила глаза, потому что, безусловно, была в курсе моих финансовых трудностей. Нет, я домой сразу, отрицательно покачала головой. Пешком дойду. «У-у-у, как все запущено, протянула Крис, направляясь к автобусу. «Когда ты уже наиграешься в независимость?» Хмыкнула тихо, но я всё равно расслышала. Обижаться на подругу не было смысла, у нас разные взгляды на жизнь. Крис спокойно жила на деньги родителей-предпринимателей и даже не собиралась работать. В её ближайших планах было выгодное замужество. ВУС расшифровывается, как «выйти удачно замуж», а не то, что ты там себе надумала. Любила повторять Крис, а я лишь снисходительно улыбалась. В очередной раз, усмехнувшись ей вслед, я развернулась и направилась в сторону микрорайона, где располагалась наша съёмная квартира. Всего 5-10 минут, и я дома. Но... Взгляд вдруг зацепился за чёрную иномарку, припаркованную на обочине. Казалось бы, в ней нет ничего примечательного, одна из десятков подобных. Однако фигура мужчины... облокотившегося спиной об автомобиль, заставила меня застыть на месте. Несомненно, я узнала его сразу, почувствовала на энергетическом уровне. вилен стоял, сложив руки в карманы и буравил меня непроницаемым взглядом. Строгий, серьёзный, статный, но такой... отстранённый и чужой. Он и транспорт сменил. А где же его верный железный конь? С каждой новой встречей Вилен всё сильнее удивлял меня. Я видела, что он изменился и желала найти хоть что-то от него прежнего. Лихорадочно сглотнула и прижала к себе сумку, держась за неё будто за спасательный круг, когда на самом деле хотелось утонуть в своих эмоциях. Не придумала ничего лучше, как виновато закусить губу и неопределённо повести плечами. намекая Велену, что понятия не имею, что мне делать сейчас и как себя вести. Мужчина выдержал мучительную паузу, а потом вдруг тепло улыбнулся, совсем как раньше. Оттолкнулся от машины и сделал пару шагов навстречу. В этот момент, кажется, всё моё лицо превратилось в одну сияющую искреннюю улыбку. Со стороны я наверняка была похожа на ребёнка, которому наконец-то вернули любимую игрушку. Сделала глубокий вдох, морально готовясь к долгому разговору. Однако прежде планировала просто обнять Велена, ощутить его успокаивающее тепло. Заметила, что взгляд мужчины скользнул куда-то поверх моего плеча и мгновенно ожесточился. Его напряженный вид испугал меня. Возникло острое желание подойти к нему прямо сейчас, словно каждая секунда промедления могла стоить мне будущего. но в следующее мгновение почувствовала знакомую ледяную хватку на моей талии. Противные мужские руки развернули меня, и я оказалась лицом к лицу со львом. От неожиданности потеряла дар речи и замерла со смесью испуга, растерянности и злости, глядя на моего недожениха. Он, в свою очередь, выпускать меня из угнетающих объятий не спешил. Более того, в какой-то момент наклонил голову и чмокнул меня в щеку, оставляя слюнявый след. Какого чёрта, Лев! Проревела ему в лицо, выплескивая скопившийся негатив. Отпусти! Дёрнулась в ненавистных мужских руках и, высвободившись, отступила назад. Поговорить надо. невозмутимо выдал он, посмотрев, словно сквозь меня. Нам не о чем с тобой. Начала шипеть я, но жених не намеревался слушать. «Игорь Владимирович Ленский, редактор мужского журнала. Сайт знакомств. А теперь еще и этот блондин, кажется, он и есть тот самый Велен из Таиланда. Я тогда плохо рассмотрел его». Выдержал паузу, пока я буквально захлебывалась возмущением. «Какой из этих новостей первый порадовать твою маму?» Решающий выстрел и прямо в солнечное сплетение. «Лев собирается шантажировать меня?» Оглядываюсь глазами, ища Велена, но наблюдаю, как чёрная иномарка на полной скорости проносится мимо нас. Впрочем, я его не осуждаю. Со стороны вся ситуация действительно выглядит весьма неоднозначно. Устремляю растерянный взгляд на льва и тяжело выдыхаю, признавая своё поражение. «Я смотрю, теперь ты готова к разговору», — ровно произносит он и распахивает передо мной пассажирскую дверь автомобиля, а я покорно принимаю его приглашение в ад.